Глава третья. «Я считаю, что обязанность любого человека – заработать денег, сколько он в состоянии, сберечь, сколько он в состоянии, и отдать другим, сколько он в состоянии». Джон Рокфеллер-старше. Формула денежного дерева. Как обеспечить продолжительные финансовые потоки? Опираясь на прочную основу из трех первых денежных навыков, давайте предположим, что вы решили обеспечить себе дополнительный поток средств, втекающий в ваш главный финансовый резервуар. Разумеется, вы всегда можете наняться кому-нибудь на пару свободных часов в день, но это не тот вид дохода, который я имею в виду. Вы, конечно же, не хотите всю свою жизнь лить воду на мельницу других людей, Вам, безусловно, хотелось бы иметь потоки доходов, которые были бы безраздельно вашими. Я веду речь о резидуальном доходе. Это звучный термин для возобновляющегося потока доходов, который продолжает течь вне зависимости от того, участвуете вы в его судьбе или нет. Мне столько раз приходилось слышать от владельцев малого бизнеса «За пять лет у меня ни разу не было отпуска». Для меня в подобном положении вещей есть нечто непонятное. Я не имею ничего против упорной работы. Но после двух-трех лет напряженного труда вы должны иметь возможность отдохнуть, скажем, на Таити, чтобы при этом потоки доходов продолжали стекаться в ваш резервуар. Два типа потоков дохода — линейный и резидуальный. Не все потоки дохода одинаковы. Одни являются линейными, другие — резидуальными. Ваш ответ на следующий вопрос позволит определить, к какому типу принадлежит ваш доход. Сколько раз вам оплачивается каждый час вашей работы? И в шутку, и всерьез. Бен Франклин, быть может, открыл еще и электричество, но он точно был тем человеком, который разработал теорию создания собственности. Эрл Уоррен. Если вы ответили только один раз, тогда ваш доход является линейным. Потоки дохода, источником которых является зарплата, линейны. Вам платят за ваши усилия только один раз. И когда вы не приходите на работу, вам доход, строго говоря, не обеспечен. В случае резидуального дохода, После того, как вы однажды на славу поработали, вам обеспечен денежный поток в качестве стабильного дохода многие месяцы, а то и годы спустя. Вам платят вновь и вновь за одну и ту же проделанную работу. Но разве не здорово, когда за каждый час работы вам платят в стократном размере? Например, в 1980 году я написал книгу без наличного аванса, как приобретать недвижимость с малым или нулевым первым взносом. Я потратил более тысячи часов упорной работы на написание книги, прежде чем получил хотя бы цент за свою работу. Подростки, работающие в Макдональдс, зарабатывали больше, чем я. Но мне не нужна была зарплата. Я хотел авторского вознаграждения. Ради этого я жертвовал своим временем. Потребовалось более двух лет, прежде чем деньги начали течь ко мне. Но игра стоила свеч. На настоящий момент я заработал миллионы, получая авторское вознаграждение при каждом переиздании. Деньги продолжают поступать и сейчас, десятилетия спустя. Этим и примечателен резидуальный доход. Он продолжает пребывать, пребывать, прибывать И в шутку, и всерьез. Начальник звонит подчиненному. «Почему вы не явились на работу?» «Подчиненные. Я потерял свою American Express, а без нее я и шагу из дома ступить не могу». А вот вам другой пример. Замечали ли вы, что современные батарейки Duracell оснащены датчиком остаточного заряда? Мне рассказывали, что изобретатель предложил свою идею всем самым крупным производителям батареек. У большинства идея не встретила поддержки, а вот Duracell распознала в ней гениальность и согласилась платить изобретателю за его идею несколько центов с каждой упаковки готовых батареек. Сегодня он зарабатывает миллионы, поскольку названные резидуальные центы накапливаются со стремительной быстротой. Разумеется, в разработку идеи, ее оформление и продажу он вложил многие часы своего труда. Теперь его исходная жертва компенсирована целой рекой резидуальных доходов на благо как его самого, так и его семьи. И самое замечательное во всем этом, что ему не надо более никоим образом беспокоиться. Доходы стекаются к нему сами по себе. Линейный и резидуальные доходы. Видите ли вы разницу? Секрет богатых не в том, что у них больше денег, а в том, что у них большая свобода во времени. Поскольку многие из их доходов являются резидуальными, у них есть время, которое они тратят на все, что пожелают. Когда вы смотрите на то, как живут люди через призму резидуального дохода, многие из наблюдаемых вами людей не настолько финансово обеспечены, нежели вы предполагали ранее. Врачи и дантисты не имеют резидуального дохода со своей работы. Их потенциальный доход имеет строго определенный верхний предел. Они в состоянии осмотреть лишь ограниченное число пациентов в день. И в каждом случае совершенно необходимо их присутствие. Это линейный тип дохода. Тоже справедливо для всех, пусть самых преуспевающих, коммерсантов, хиропрактиков и адвокатов. Большинство из них лишено преимуществ резидуального дохода. Они могут производить впечатление богатых людей. Но на самом деле они просто получают вознаграждение за свой рутинный труд, как и большинство из нас и в шутку, и всерьез. Многие оптимисты стали богатыми, избавившись за плату от пессимистов. Какой процент вашего суммарного дохода является резидуальным? Если вы желаете с умом зарабатывать деньги, то вам необходимо перенести центр внимания с линейного дохода на резидуальный. Это обеспечит вам свободу во времени, позволяющую делать, что хочется и когда хочется и все начинается с привычки создавать хотя бы один дополнительный источник резидуального дохода в год. Существует множество интересных и оригинальных способов обеспечивать себе резидуальный доход. Знаете ли вы, кто такой Уоррен Баффет? Это самый ловкий делец на фондовой бирже на протяжении всей ее истории и самый преуспевающий инвестор в мире с чистым состоянием, оцениваемым в десятки миллиардов долларов. Что, если бы сам Уоррен Баффет соизволил позвонить вам и дать ценное указание по поводу горящего пакета акций? Он предлагает вам вложить каждый свой цент в акции определенной компании и говорит что сам вложил пару сотен миллионов своих собственных денег в эти акции и чувствует, что они вскоре удвоятся или даже утроятся в цене. Что бы вы сказали ему? «Извините, Уоррен, я предпочитаю выбирать объект для инвестирования с закрытыми глазами, тыкая пальцем в перечень, который нахожу в Wall Street Journal. Прислушаетесь ли вы к мнению профессионала или не будете изменять своим привычкам?» и в шутку, и всерьез. Я с готовностью принял бы участие в эксперименте, призванном выяснить влияние на человека, неожиданно свалившегося ему на голову огромного богатства. Эшли Бриллиант. Я, конечно, не Уоррен Баффет, но посредством своих книг и семинаров возможно помог ничуть не меньшему числу людей стать миллионерами. И в данной книге содержатся все мои идеи по поводу горящих источников дохода для человека, живущего в новом тысячелетии. В то, о чем говорю здесь, я сам вложил огромное количество времени и сил и хочу поделиться с вами знаниями о наилучших возможностях зарабатывания денег, с которыми мне приходилось сталкиваться на протяжении своего 20-летнего опыта. Я убежден, что очень многим людям они помогут стать резидуальными миллионерами хотя бы за последующие 10 лет. Формула денежного дерева. Первый шаг к тому, чтобы выбрать для себя подходящие потоки дохода, состоит в том, чтобы проверить их формулой денежного дерева, представляющей собой описание девяти важнейших характеристик идеального потока дохода. Обладание денежным деревом подразумевает, что вы оказываетесь обеспеченными неиссякающим, не требующим от вас для своего поддержания практически никаких усилий потоком денежных средств, составляющих ваш доход. Другой способ сказать то же самое – это стать антрепренером, частным предпринимателем, бизнесменом. Вы можете по-прежнему оставаться сотрудником какой-нибудь компании, но побочно. Для обеспечения своего безопасного финансового будущего вам необходимо создавать дополнительные потоки дохода. И чем скорее, тем лучше. Недавно я видел интервью с участием супружеской пары, примечательной тем, что обоих, мужа и жену, незадолго до этого уволили с работы, которой оба посвятили много лет своей жизни. Женщина смотрела прямо в камеру и со слезами на глазах говорила. В течение 17 лет мы работали, надеясь обеспечить себе более или менее спокойное будущее, а теперь нас вышвырнули на улицу. Это несправедливо. Мне, помнится, подумалось, что если бы она могла услышать меня, я сказал бы ей, что в течение 17 лет она лишь питала иллюзии по поводу своего обеспеченного будущего. Экономической защищенности у нее не было. Ей лишь казалось, что она у нее есть и будет в дальнейшем. При работе на кого-либо, если вы не имеете собственной доли в прибылях, защищенности быть не может. Это лишь иллюзия защищенности. Если вы собираетесь стать антрепренером и вести свои дела дома, вам необходимо прежде всего выяснить, бизнес какого рода обладает необходимым потенциалом для создания продолжительных потоков дохода а какой представляет собой попросту тупик, который позволит вам заработать лишь небольшую сумму, прежде чем наступит его стагнация и смерть. Предлагаю вам формулу совершенного бизнеса в новом тысячелетии. Я называю ее формулой денежного дерева. И вы легко запомните ее, поскольку названия основных компонентов образуют первыми своими буквами слово дерева. Буква «Д» в слове ⁇ ден дерева ⁇ означает два и более потока дохода. Одной из важнейших целей обзаведения собственным бизнесом, базирующимся у вас на дому, является обеспечение себя дополнительными ручейками дохода в качестве безопасной меры противосушения других подобных ручейков. Бизнес, выбранный вами, должен стать источником более одного ручейка дохода. Со временем следует ожидать превращения его в эффективный источник множества ручейков и рек дохода. Предположим, что вы подумываете приобрести действующий ресторан. Каков его потенциал к развитию? Можно ли будет его расширить, организовать франшизу, подумать о продаже некоторых ваших фирменных блюд под защищенными торговыми названиями в замороженном, например, виде? Как насчет продажи лицензий на ваши кулинарные секреты другим ресторанам? Насколько реальна перспектива публикации вашей собственной кулинарной книги? Может подумать о расфасовке и продаже вашего фирменного соуса? Уловили, о чем идет речь? Сразу отметаете бизнес, у которого нет потенциала к расширению, к созданию дополнительных ручейков дохода. Именно поэтому первое D в названии формулы призвано напомнить вам о двух и более ручейках дохода. Буква «Е» в слове «ден дерева» означает «елико возможно высокое качество». Если товар, услуги или информация, которые вы собираетесь предложить в рамках своего бизнеса, не будут обладать превосходным качеством или представлять собой нечто оригинальное, они обречены со временем, пасть жертвой конкуренции. Цель взращивания денежного дерева состоит в том, чтобы, проделав определенную работу, пожинать затем ее плоды до конца своих дней. К чему начинать бизнес, который обречен пасть жертвой конкуренции? Чтобы ваш источник дохода смог выдержать по крайней мере 10 будущих рецессий, а их в течение вашей жизни будет гораздо больше, следует выбрать для себя товар, ассортимент услуг или информацию, которые всегда, при любых обстоятельствах, приносили бы вам доход. Когда наступают трудные времена, люди склонны отдавать предпочтение либо цене, либо качеству. Не старайтесь придерживаться середины, это верный путь к катастрофе. И не пытайтесь конкурировать с остальным миром по цене. Следите за тем, чтобы качество предлагаемого вами было высочайшим, оптимальным при разумной цене. Это обеспечит вам высокие шансы на выживание в будущем. Буква N в слове ден дерева означает ноль наличными. Почему, собственно, ноль наличными? Разумеется, оплата наличными не обязательно должна составлять абсолютный нуль но минимально возможную сумму ваших собственных денег. Если вы относитесь к большинству, тогда, скорее всего, у вас нет свободной пары сотен тысяч долларов, которые вы могли бы, было бы желание, вложить в свой бизнес. А что, если бы у вас было порядочное количество свободных средств? Следовало бы вам, скорее, бежать, найти бизнес соразмерно этим деньгам и начать его. Я считаю, что ничего не может быть хуже вложения кучи денег в новый бизнес. И в шутку, и всерьез. Вы мажете поворотом сто раз из ста бросков, которых не делаете. Уэйн Грецки. Живите по доходам, даже если для этого вам придется занимать у кого-нибудь деньги. Джош Биллингс. Предположим, вы решили купить горячую франшизу. Это могло бы, к примеру, стоить 100 тысяч долларов, и это только за права, которые она вам дает. После этого вам необходимо приобрести инвентарь, оплатить ремонт помещений, специальное оборудование. И что вы получаете взамен? Чаще всего вы обретаете право на то, чтобы тратить на свой бизнес по 12 часов в сутки. Управляться с ордой недоученных, нерасторопных работников и добиваться при этом стабильной прибыли, в том числе и лично для себя. В определенном смысле вы просто обзаводитесь работой, а лучше сказать, заботой. Зачем тратить десятки тысяч долларов собственных денег на то, чтобы просто купить себе новую работу, сопряженную с большим риском? Я собираюсь рассказать вам о видах бизнеса, которые вы можете начать без особого риска, с малым или нулевым стартовым капиталом, и при этом открыть перед собой возможность создания ручейка дохода по принципу как я называю сделал и уходи деньги которые текут к вам независимо от того работаете вы в этом направлении или нет буква д в слове ден дерева означает давайте обходиться без наемного труда все верно вам не нужны наемные работники подчиненная опасная вещь Они начинают считать себя полноправными собственниками места, которые занимают. «Вы не можете уволить меня. Я свою работу никому не отдам». Резкое увеличение судебных дел с участием работодателей и их работников должно стать для вас достаточно убедительным доводом в пользу того, что бизнес, которым вы будете заниматься дома и которому будете уделять свое личное время, должен приносить прибыль почти единолично вам. В свое время я являлся президентом консалтинговой компании, специализировавшейся на проведении учебных семинаров, персонал которой насчитывал более 200 сотрудников. Я принял решение провести сокращение штатов после того, как один из сотрудников подал на меня в суд за дискриминацию по возрасту. Ему было далеко за 60, когда он поступил к нам на работу. И когда мы уволили его в период экономического спада, он дал нам пощечину в виде судебного иска, по которому намеревался отсудить 500 тысяч долларов. Суд обошелся нам в 2.000 долларов издержек, но это стало последней каплей. Я решил с тех пор никогда не оказываться в положении, когда один взорвавшийся сотрудник, обзаведясь умелым адвокатом, способен обвести всех вокруг пальца. Сегодня у меня ноль наемных работников. Я зарабатываю столько же, сколько зарабатывал и раньше, имея при этом в 200 раз меньше проблем. Мне нравится так работать. Все свои ручейки дохода я могу отслеживать по телефону из любой точки планеты, тратя на все про все всего несколько минут в день. Один из моих друзей, Дэн Кеннеди, так говорит по этому поводу. «Когда речь идет о наемном труде», Нанимай медленно, увольняй быстро. Большинство бизнесменов поступают с точностью да наоборот. Они быстро нанимают, а увольняют гораздо медленнее. Я же говорю, попытайтесь найти себе такой бизнес, который не требовал бы никакого наемного труда, но при этом обеспечивал бы вам рост вашего денежного дерева. Если вам требуется помощь, прибегайте к услугам специалистов извне на столько времени, насколько необходимо. Буква «Е» в слове «ден дерева означает «если урожай, то высокий». Источники дохода, которые вы выбираете, должны быть высокоудойными коровами. Шесть лет назад одна моя знакомая по имени Коллет начала собственный бизнес на дому. Менее чем за год она обеспечила себе ежемесячный доход в размере около 10 тысяч долларов. Однако более важно следующее. То, чем она занимается, является чистым ДД-бизнесом, то есть бизнесом по типу денежного дерева. Он продолжал бы обеспечивать ей прибыль, даже если бы она перестала им заниматься. Но зачем бросать бизнес, если он приносит столько морального удовлетворения? Сегодня по прошествии 6 лет Коллет имеет более 1 миллиона чистой прибыли в год. Какова урожайность бизнеса подобного рода? Это то же, что положить на счет в банке 20 миллионов долларов под 5% годовых. Вот это мое представление о хорошей урожайности. Далее я расскажу, каким образом все это удалось моей знакомой, и мы также рассмотрим другие виды бизнеса, которые отвечают характеристикам, лежащим в основе формулы денежного дерева. Буква «Р» — в слове «ден дерева означает «резидуальный доход». Мы уже говорили о значении этого элемента формулы денежного дерева. Но чтобы еще более подчеркнуть важность данного аспекта, давайте проведем сравнение с эскалатором. Приходилось ли вам когда-либо подниматься вверх по спускающемуся эскалатору, то есть против движения? Когда пытаешься вскарабкаться по спускающемуся эскалатору, приходится шагать очень быстро, чтобы просто оставаться на одном уровне. А вот чтобы вскарабкаться на самый верх, необходимо перебирать ногами вдвое быстрее. Людям, стоящим на поднимающемся эскалаторе, вообще не приходится ничего делать. Они просто стоят, держась за поручень, и эскалатор сам возносит их наверх. Смотрите рисунок 3.1. Поднимающиеся и спускающиеся эскалаторы представляют собой два типа дохода, которые вы имеете возможность получать — линейный и резидуальный. Наша экономика представляет собой спускающийся эскалатор. Вам необходимо много трудиться, чтобы обеспечить себе доход. Но при этом из-за инфляции каждый год приходится зарабатывать на 3-5% больше, чтобы просто поддерживать определенный уровень реального дохода. Но при этом растет и ставка налога на ваши номинальные доходы. В итоге вам кажется, что вы работаете все больше и больше, не наблюдая при этом для себя никакого прогресса. Баланс на вашем банковском счету обеспечивает вам 2% дохода. Зато ваша кредитная карточка съедает 20% ваших сбережений. Ваше финансовое положение осложняется 24 часа в сутки. А вы недоумеваете, почему вам не удается накопить больше. Если же вы вовсе остановите свою вечную гонку, эскалатор доставит вас в самый низ, где хуже некуда. И в шутку, и всерьез. Я скорее считаю смелым того, кто побеждает свои желания, чем того, кто побеждает своих врагов, ибо величайшей победой является победа над самим собой. Аристотель. Вот что значит довольствоваться линейными доходами. Когда я думаю о подобном виде доходов, мне вспоминается прием, используемый при ловле обезьян в Африке. Туземцы берут кокосовый орех разрезают поперек у одной из его узких оконечностей, отчего получается отверстие, широкое как раз настолько, чтобы входила кисть обезьяны. К противоположной узкой оконечности привязывают длинную веревку. Внутрь кладут несколько орешков арахиса, оставляют кокос на видном месте в центре поляны, а ловцы прячутся за ближайшее дерево и ожидают появления обезьян. Оказавшихся неподалеку обезьян привлекает запах арахиса, и они приближаются. Одна из них сует лапку в отверстие в кокосе, намереваясь достать орехи. Но теперь, когда орехи схвачены ею, кисть, оформившись в кулак, более не пролазит в отверстие. Ловцы тянут за веревку и просто тащат глупую обезьяну к себе, зная, что она не разожмет кисть, чтобы бросить орехи даже перед лицом опасности. Довольны ли вы своим положением, когда вам, по сути, платят на орехи? Если вам не нравится, когда вас сравнивают с человеком, карабкающимся по спускающемуся эскалатору, как насчет ловушки для обезьян? Что вам по-настоящему нравилось бы, так это, конечно же, доход по принципу эскалатора, движущегося вверх. На каком эскалаторе вы стоите сейчас? Вот вам перечень многих видов резидуального дохода, о которых вы могли бы подумать. Держатели сберегательных счетов получают процентный доход. Авторы песен получают гонорары в виде процентных отчислений разного рода за свои произведения. Авторы книг, аудиокурсов и тому подобное, как я сам, получают гонорары в виде процентных отчислений с каждого проданного экземпляра книги, аудиокурса и тому подобного. Страховые агенты осуществляют побочный бизнес, получая резидуальный доход. Агенты по продаже систем безопасности совершают сделки побочного характера. Агенты по сетевому маркетингу получают резидуальные комиссионные. Актеры получают проценты от прибыли, которые приносит фильм. Антрепренеры получают резидуальные доходы от своего бизнеса. Франшизеры получают доход в виде платежей по франшизе. Инвесторы получают дивиденды, процентный доход и прибыль от продажи. Художники получают гонорары за демонстрацию своих работ. Программисты получают роялти — то есть плату за использование или передачу лицензионных прав. Разработчики компьютерных игр получают роялти. Изобретатели получают роялти. Партнеры могут иметь право на долю при дележе прибыли. Владельцы информации о клиентах получают доход от аренды своих баз данных. Владельцы недвижимости получают доходы от распоряжения ею. Пенсионные планы, предлагаемые компаниями своим сотрудникам, позволяют последним получать резидуальный доход после выхода на пенсию. Знаменитости, рекламирующие товар, получают процент от прибыли. Консультанты по маркетингу получают процент от прибыли или воловой выручки. В конце дня спросите у себя, сколько времени этого дня я потратил на создание резидуального дохода. Если ответом будет нисколько, вас поздравить не с чем. На завтра с утра лучше сразу принимайтесь за дело. Позже я расскажу вам больше о видах резидуальной прибыли. А пока, надеюсь, вы убедились, почему это столь важная часть формулы денежного дерева. Буква Е в слове «ден дерева означает единство тренда и времени. Начать бизнес против тренда. Это все равно, что вознамериться плыть против течения. Бизнес сам по себе — дело сложное, не говоря уже о том, чтобы пытаться осуществлять его против течения. Когда вы выбираете бизнес, который соответствует тренду, то решаете плыть по течению. А как выбрать бизнес, который соответствует тренду? «Впервые я начал собственный бизнес, когда закончил колледж». Я начал приобретать недвижимость, и мне повезло в том смысле, что время для этого было самым подходящим. Поколение, возникшее в период бума рождаемости, желало обзаводиться собственным жильем, и высокий спрос обуславливал небывалый рост цен. Всякий, у кого было что предложить, зарабатывал сверх всех ожиданий. Просчетов практически не могло быть». Затем я начал учить людей тому, как приобретать недвижимость, не платя наличными аванса и не вкладывая почти ничего. На мои объявления откликалась масса людей. Спрос на информацию, которой я владел, был колоссальным. Мой бизнес прочно сидел на гребне тренда. Организация и проведение учебных семинаров принесли мне сотни миллионов долларов в течение последующих десяти лет. Если отождествлять тренд с волной, то секрет заключается в том, чтобы встретить набегающую волну, не дать ей уйти и, умело маневрируя, встать на ее гребень. Крупнейшей волной прошедшего столетия являлся бум рождаемости — 76 миллионов человек, родившихся в период между 1946 и 1964 годами. Это поколение в четыре раза превышает по численности предыдущие. Как от камешка, брошенного в воду, разбегаются во все стороны волны, так и эта гигантская масса человеческих жизней по нынешнее время генерирует вокруг себя великую волну спроса. Бизнес, отвечающий устремлениям данного поколения, позволил многим тысячам людей сколотить себе состояние. Вам необходимо убедиться — что выбранный вами бизнес прочно закрепится на волне спроса, а не соскользнет с нее, продержавшись лишь мгновение. Правильный выбор в данном отношении способен изменить вашу жизнь самым коренным образом. Буква «В» в слове «ден дерево» означает «важное для всех и всегда». Какой бы бизнес на дому вы ни избрали, Попытайтесь выбрать товар или услугу, которые важны или воспринимаются как важные крупным и активным сегментом платежеспособного населения. Позвольте назвать вам подлинную причину того, почему торговля недвижимостью всегда являлась высокорентабельной сферой экономики и дала возможность многим людям заработать состоянии. Недвижимость как бизнес удовлетворяет формуле денежного дерева. Проверьте сами и убедитесь. Какой бы товар вы ни собирались предложить, необходимо, чтобы он представлял существенный интерес. Чем чаще и чем большее количество людей нуждается в нем, тем более успешным обещает быть ваш бизнес. Буква «О» в слове «ден дерево» означает «обожай свой бизнес». Вы должны до обожания любить дело, которым занимаетесь. Если вам не нравится то, что вы продаете, у вас никогда не получится делать это хорошо. Первейшее указание Гарри Холберта, одного из величайших гуру в области маркетинга, звучит следующим образом. «Торгуйте с любовью». Правда заключается в том, что, не любя свое дело, нельзя достичь высот. И в шутку, и всерьез. На 80% — «Успех обязан способности появляться в нужном месте в нужное время». Вуди Аллен. Вот вы и познакомились со всеми девятью основными компонентами формулы денежного дерева. Соответствующие характеристики являются совершенно необходимыми чертами такого бизнеса, каким вижу его я, то есть во многом непринужденного и беззаботного, который, однако, способен обеспечивать вам ручейки и реки дохода на протяжении всей вашей жизни. Далее в этой книге мы подробно поговорим о десяти видах реального бизнеса, которые совершенным образом отвечают рассмотренной формуле. Вы спросите, как насчет обычной зарплаты? Работа в какой-либо должности на кого-либо может быть вполне почетным и даже доставляющим удовольствие способом обеспечивать себе доход. Но этот способ не отвечает формуле денежного дерева. Он не приносит доход 24 часа в сутки. Чтобы обеспечить себе специальные источники дохода, о которых пойдет речь далее, вам необходимо меньше представлять себя в роли наемного работника, а больше в роли инвестора и антрепренера. Даже будучи служащим в компании, вам следует научиться воспринимать себя в качестве свободного агента. Как в спорте, где спортсмены заключают контракты на вступление в конкретную команду на какое-то время, вы со временем научитесь предоставлять на платной основе свои знания и умения тому, кто в них нуждается. Вы должны стать консалтинговой компанией с одним единственным работником в вашем лице, предоставляющей услуги на временной основе тем, кто предложит самые выгодные условия. Залогом вашей финансовой стабильности станет инвестирование 10% дохода от вашего заработка на стороне. Чтобы это стало возможным, вам необходимо научиться думать, как подобает антрепренеру. Для многих из нас это совершенно незнакомая вещь. И в шутку, и всерьез. Это черепаха. Она приступает к движению только после того, как высунет голову из панциря. Джеймс Брайант Конант «Сто лет назад примерно 90% наших предков являлись антрепренерами. Теперь качествами антрепренеров обладают всего от 10 до 20% населения США. Перестав заниматься фермерством и подавшись на заводы и фабрики, мы отдали себя во власть крупных централизованных организаций. Мы стали мягче. Мы утратили предпринимательскую хватку». И теперь, когда весь мир начинает менять ориентацию, нас заставляют возвращаться назад, на фермы, так сказать, назад, к индивидуальной ответственности. Весь мир ныне меняется, отходя от концепции централизованной организации во всех областях жизни. Компании раскалываются на малые, высокорентабельные команды. Малые торпедные катера приходят на смену неповоротливым крейсерам и авианосцам. Многие из тех, кто попадает под сокращение, ныне понимают, что работать по найму – более рискованная вещь, нежели заниматься бизнесом самому. Это стало одной из основных причин небывалого развития бизнеса на дому. Настоящие революции 90-х, когда домашними бизнесменами стало огромное количество людей. Определение «антрепренера» – Человека, продающего товары или услуги, слишком широкое, чтобы вполне отвечать идеям, изложенным в данной книге. Большинство антрепренеров или предпринимателей занимаются бизнесом, который есть не что иное, как красиво упакованная обезьянье-ловушка. Кондитерская, хозяин которой ничего, кроме хлопот, от нее не имеет. Они не могут приходить на рабочее место и уходить с него, когда вздумается они накрепко привязаны к своему бизнесу. У меня другое представление о том, каким должен быть по-настоящему занимательный бизнес. И в шутку, и всерьез. Когда приятель попросил Уильяма Клода Филдса взаймы, тот ответил, «Посмотрим, что скажет мой юрист, и если он скажет «да», я найду другого». То, что мы с вами пытаемся создать — Являет собой нечто гораздо более эффективное. Мы желаем обеспечить себе резидуальный доход, ручейки и реки дохода, стекающиеся к нам, не пересыхая всю нашу жизнь. И нам не приходится никоим образом помогать им течь. Мы хотим того же, что Гарри Трюдо, известный карикатурист, высшей целью которого было добиться такого образа жизни, при котором не потребуется мое присутствие. Мы стремимся обеспечить себе такие источники дохода, которые не будут требовать нашего присутствия. Нам не нужен доход, ради которого надо стоять за прилавком с утра до вечера. Нам нужен доход по типу восходящего эскалатора, который сам течет в карманы независимо от того, встали мы поутру или провалялись в постели до обеда. Чувствуете разницу? Я очень надеюсь, потому что это исключительно важно. Если вашим разумом вполне овладеет эта идея, тогда вы сумеете среди тысяч работ и видов бизнеса возможность заняться, которыми открывается перед вами ежедневно и ежечасно, сфокусировать внимание лишь на том из них, который позволит вам достигнуть своей цели, имя которой «доход по типу денежного дерева». Например, откройте на удачу любой журнал, содержащий советы о том, как заработать деньги. Вы увидите массу объявлений, предлагающих всевозможный бизнес, вроде чистки ковров, ремонта мебельной обивки, продажи автозапчастей. Это работа, требующая немалого труда и вашего присутствия. Бесспорно, вы могли бы неплохо на всем этом зарабатывать. Но спрашивается, это линейный или резидуальный доход? Доход ли это по типу обезьяньей ловушки или по типу денежного дерева? приведут ли усилия, затраченные вами на этой работе, к формированию остаточного ручейка дохода, продолжающего течь к вам и после того, как вы ушли с этой работы или вышли на пенсию. Если нет, то этот бизнес сродни ловушки для обезьян, и вам потребуется много времени, чтобы вскарабкаться вверх по движущемуся вниз эскалатору. Если вам не удастся превратить этот бизнес в источник дохода по типу денежного дерева, Тогда продолжайте искать такой, с которым это получится. К какому типу антрепренера принадлежите вы? Имеются четыре типа антрепренеров, занимающихся специализированным резидуальным бизнесом, обеспечивающим им доход по типу денежного дерева. Я называю их следующим образом. интрапринеры, экстрапринеры, инфопринеры, ауто. Принеры. Возможно, вы тоже естественным образом относитесь к одной или более из перечисленных категорий. Следующие вопросы помогут вам определить, к какой из них вы могли бы себя отнести. Умеете ли вы оказывать влияние на других людей, помогая им принимать решения? Прислушиваются ли люди к вашему совету? Нравится ли вам давать рекомендации другим людям по тому или иному поводу? Могли бы вы быть красноречивым адвокатом в защиту того или иного товара или услуги, в качестве и полезности которых не сомневаетесь? Как вам кажется, ваши идеи достаточно интересны, чтобы другие люди согласились заплатить за них. Нравится ли вам продавать? Если на все вопросы вы ответили утвердительно, то, вероятно, наилучшим образом проявили бы себя в качестве «интрапренера». Считаете ли вы себя человеком, владеющим каким-либо искусством? Нравится ли вам творить? Нравится ли вам развлекать людей? Умеете ли вы придумывать решения к проблемам? Если ответили утвердительно, то, вероятно, вы были бы хороши в роли экстрапренера. Нравится ли вам приводить в порядок и делать доступной информацию? Нравится ли вам учить других? Умеете ли вы доступным образом объяснять сложные понятия? Важно ли для вас помочь другим в том, чтобы их жизнь стала лучше? Считаете ли вы себя человеком идеи, умеющим находить решение проблем посредством мозговой атаки? Нравится ли вам излагать на бумаге свои мысли? Умеете ли вы общаться с людьми? Нравится ли вам читать? Если ответ утвердительный, вы, вероятно, инфо. Принер. Удается ли вам с легкостью экономить деньги? Умеете ли вы выжать пользу из самой, казалось бы, безнадежной ситуации? Нравится ли вам, что ваши деньги растут, пока вы спите? Нравится ли вам работать с цифрами? Нравится ли вам заключать сделки? Любите ли вы торговаться? Умеете ли вы приходить к правильному выбору, когда перед вами масса различных вариантов? Умеете ли вы сводить вместе людей или их собственности? Нравится ли вам превращать мечту в реальность? Нравится ли вам выводить ситуацию из тупика? Нравится ли вам владеть? Если да, тогда быть вам хорошим аутопринером. Кредо интропринера. Оказывать влияние на людей, убеждать, вести за собой. Интропринер пребывает внутри организации, но не в качестве сотрудника, а в качестве консультанта, комивоизжора, работающего на комиссионные или совладельца. Для тех, кому нравится работать в составе команды, это идеальный выбор. Страховые агенты осуществляют побочный бизнес, получая резидуальный доход. Агенты по продаже систем безопасности совершают сделки побочного характера. Агенты, занимающиеся сетевым маркетингом, получают резидуальные комиссионные. Корпоративные менеджеры совершают сделки с опционными на акции. Кредо экстрапринера. заниматься творчеством, разнообразить досуг людей. Авторы песен получают гонорары в виде процентных отчислений разного рода за свои произведения. Актеры получают проценты от прибыли, которые приносят фильм. Художники получают роялти за демонстрацию своих работ. Разработчики компьютерных игр получают роялти. Знаменитости, рекламирующие товар, получают процент от прибыли. Изобретатели получают роялти. Кредо инфопринера приводить в порядок информацию, делать ее доступной и доносить до людей. Инфопринер это человек, который зарабатывает продажей информации. Основным его товаром являются факты, знания и специализированная информация. Инфопринер превращает свои идеи, знания и опыт в деньги. Авторы книг, аудиокурсов и тому подобного получают гонорары в виде процентных отчислений с каждого проданного экземпляра. Консультанты по маркетингу получают процент от прибыли или общей выручки. Франшизеры получают доход в виде платежей по франшизе. Программисты получают роялти. Провайдеры интернет-информации получают роялти и плату за размещение рекламы. Кредо аутопринера анализировать, видеть скрытую выгоду, инвестировать. В отличие от традиционных антрепренеров или предпринимателей, которые занимаются тем, что продают грубые, неотесанные объекты материального мира, Как выражается один из моих партнеров, аутопринер стремится стать обладателем автоматических потоков дохода, которые не причиняли бы ему никаких проблем. Мы вернемся к этому позднее. «Антрепренеры» получают резидуальные доходы от своего бизнеса. «Инвесторы» получают дивиденды, процентный доход и прибыль от продажи. «Должники по льготным ипотечным залогам» получают процентный доход». Владельцы сертификатов залогового права на имущество в обеспечении уплаты налога получают доход от выплаты им сумм штрафов за просрочку уплаты налогов. Владельцы информации о клиентах получают доход от аренды своих баз данных. Пенсионные планы, предлагаемые компаниями своим сотрудникам, позволяют последним получать резидуальный доход после выхода на пенсию. Партнеры венчурных предприятий получают процент от прибыли. Владельцы недвижимости получают доходы от распоряжения недвижимостью. В заключение повторю, что вам следует начинать осваивать образ мышления антрепренера, стремящегося вырастить денежное дерево, отказавшись от менталитета наемного работника. Теперь, когда вы вполне это осознали – Приступайте к прослушиванию следующей главы, в которой узнаете о денежных горах.